Глава 13. Великая тайна. 109830 год политисчислению изначальных. 18 мая 2045 год политисчислению землян. Место. Полярное плато Антарктики. Точное местоположение. 12700 километров от цитадели Эйдена. Координаты. -81. 65-74-30 северной широты, 35.38-29-93 восточной долготы. Лютый холод, тотальное безветрие. Кажется, будто весь мир замер. Безжизненное ледяное царство смерти. слабенькое солнце уже начало тонуть за белоснежным горизонтом, словно раскаленная звездочка, плавно погружаясь в снег, будто расплавляя его массу, но нет. Оно, украдкой скользнув по горизонту, скоро снова взойдет, так как в этом ледяном царстве полярный день. Но пока первой звездой на горизонте зажглась вовсе не Венера, нет, а проблесковые маячки стремительно нёсшегося челнока изначальных. Корабль стремительно приближался к указанному месту, о котором поведал сам Анонимус, Но ледяная пустыня все не кончалась, все стелилось и стелилось бесконечным белоснежным мертвым ковром, уходя далеко за горизонт. — Главнокомандующий, мы в двух минутах от указанной точки! — сообщил посредством телепатической связи кибернетический пилот Челнока. — Принял! — ответил Вархам, что пытался рассмотреть, что там внизу, включив режим борт проектор Их было восемь воинов, сам Вархам, двое титанов и еще пятеро вершителей. Все они оглядывались, осматривались, находясь в десантном отсеке челнока. Корпус его был в режиме бортпроектор, практически прозрачным с легким алмазным отблеском и картинкой с крупной фасетчатой структурой. Но, ко всеобщему сожалению, никто ничего не замечал хотя и постоянно переключались от режима к режиму, тем самым исчерпывая абсолютно все возможности своих глазных визоров. Но все это было тщетно. Просто белоснежная пустыня смерти. И все. «Пилот, что нам глаголют сканеры дальнего, ближнего и глубинного обнаружения?» «Сканеры дальнего обнаружения, чисто! Сканеры ближнего обнаружения, чисто! Сканеры глубинного обнаружения, Молчание. «Пилот, что ты засек? Говори, как есть!» Уже не терпелось Вархаму. «Сканер глубинного обнаружения засек. Что-то неметаллическое на глубине от трех тысяч до четырех тысяч метров. Плотные слои льда мешают сканированию. Но точно вижу то, что это не скальная порода». «Есть!» — тихо ликовал Вархам. — Даю вам слово, братья. Это именно тот вход в их убежище, о котором глаголили великие. От возбуждения Вархам не знал, куда себя деть. — Пилот, как только достигнешь указанной точки, визуализируй результаты глубинного сканирования прямо на поверхность местности. — Принял. Пять секунд до визуализации. Отрисовка завершена. Проецирую результат в режиме бортпроектор. И вдруг снежное белое безжизненное полотно, что мелькало в трёхстах метрах под челноком, озарилось бело-голубым свечением, в коем просматривалось дно. Материнская порода. Тут явно был склон, что когда-то давно был вычесан до глади. В толще льда виднелись явные неоднородности, будто здесь жил гигантский крот но чем ближе приближалась указанная точка, тем отчетливее виднелось что-то круглое, словно это огромная замерзшая во льдах тарелка. — Пять секунд до прибытия к указанной точке! — отозвался пилот кибернетическим сухим голосом. — Принял. Наблюдаю. Выходи на круг. Нужно рассмотреть его со всех сторон. — Принял. Выполняю. — ответил пилот, и челунок пошёл по плавной дуге, делая сначала километровый круг, но с каждым витком значительно затягивая петлю. — Хм! — размышлял Вархам, опираясь о стенку отсека и взирая вниз, где глубоко подо льдом вращались явные врата, что были надёжно вмонтированы в материнскую породу Антарктики. — Так... Всё думал размышлял он, то смотря на врата, то на летящего второго челнока, что был в трёхстах метрах позади, в котором был средний брат, земляне. — Главнокомандующий! Приём! На связи крепость мира! Слушаю вас! — ответил Вархам, так как отныне именно он был назначен старшим комендантом на планете Земля. — Нам позволили воспользоваться вашими системами орбитального сканирования — И мы обнаружили, что в указанном районе присутствуют продолжительные норы. Естественного они происхождения или нет, этого, увы, мы сказать не можем, но именно они могут помочь нам добраться до указанного объекта. Вы тоже думаете, что можно прорубиться к вратам, используя эти, как вы их обозвали, норы? Нет, можно сделать все куда проще и быстрее. Излагайте. «Взрыв плазменной бомбы!» Коротко, но ясно ответила крепость. «Точно!» Осенила Вархам, но он тут же осёкся. «Но мы не сможем пробить всю леденящую толщу разом. Даже, допустим, мы испарили большую половину, и что потом? У нас останется 800-метровое озеро, которое вскоре снова замёрзнет». «Не совсем так, главнокомандующий», — поспешил успокоить его средний брат. «У вас на вооружении имеются космические крейсеры. У них есть...» «Я понял», — тут же перебил Вархам. «И вы хотите, чтобы крейсер ударил плазменной бомбой из главного орудия? Но эффективный диаметр поражения этой бомбы — 800 метров. Четыре раза-то мы сможем произвести залп». «Да». Лед испарится, но останется еще около 800 метров плотного льда. Пятый раз стрелять бомбой нельзя. Строго отрезал он. Мы не можем точно регулировать зону поражения плазменных бомб. Для такого калибра погрешность плюс-минус 150 метров – это в пределах нормы. Если что-то пойдет не так, как итог – критическое разрушение врат. Мы не можем так рисковать. Четыре залпа я одобряю. Но вот пятый шаг нужно спланировать как-то иначе. Снова задумался Титан. А пятый раз и не потребуется, — уверил голос. — Основную роль сыграет главный калибр вашего крейсера. А все остальное мы доделаем нашими авиабомбами. Бомбы сегодняшних землян, — уточнил голос. Намного слабее, чем аналогичный калибр изначальных. Поэтому если судить по тому, что ворота были созданы вашими предками, то они абсолютно неуязвимы для относительно слабого вооружения землян. Допустим так. И что дальше? Оставшуюся толщу льда мы разбомбим и растопим нашими авиабомбами. Сначала мы покроем площадь бронебойно-фугасными бомбами, а после того как верхний слой будет взрыхлен глубинными разрывами, мы покроем площадь бомбами, наполненными напалмом». «Это...» засомневался голос. «Конечно, будет немного вредно для окружающей среды, но...» «Но не вреднее того, чего вы уже натворили в нашей колыбели своей бранью». Задумчиво, но в то же время и грубо проговорил Титан своим басом. Голос среднего брата замолчал. Вархам учуял явный стыд. «Эмм, да, прошу прощения. Но все же, ради такой благой цели эффективность превыше полезности. Напалм относительно быстро растопит раскрашенные слои льда. И вот тут к нам на помощь и придут эти норы. По ним и будет утекать тот избыток талой воды, что будет неизбежно бросовываться в процессе бомбардировки». И таким методом послойно, не спеша, вместе мы и добьемся того, что ворота будут освобождены ото льда. Бархам молча и задумчиво закивал. Главнокомандующий, как вам такая идея? Да, кивал он, смотря вглубь льда. Я думаю, это будет та самая золотая середина. Но вот только есть один момент. Какой? У нас нет столько бомбардировщиков и лететь им относительно долго. «Может, вы нас оснастите челноками? Ну, а вдруг у вас имеются пара лишних в запасе?» «Сколько челноков вам потребуется?» но «Ну замялся голос. «Точнее...» — жесткий ответ. «Если одним заходом, то тридцать бортов...» «Хм...» — задумался Вархам. «Думаю, двадцатью единицами мы сможем вас обеспечить в течение десяти минут». — Это устроит? — Аж запнулся голос. — Вполне. — Конечно, устроит. Замечательно. Благодарим вас. — Принял. Работаем, братья. — Пилот, указать точку орбитальной бомбардировки. — Принято. — Указываю точку для орбитальной бомбардировки. — Прошу отозваться ближайшему крейсеру на ближайшей орбите Земли подал запрос в открытый космос Вархам. «Не волнуйтесь, брат мой!» Неожиданно послышался знакомый голос. «Король Магдаларин?» Удивился Вархам. «Собственной персоной, брат! А теперь прошу вас удалиться от указанной точки орбитальной бомбардировки. У вас есть три минуты до того, как Гириахон погасит скорость, и выйдет на позицию ведения огня по цели. Вархам с истинным удивлением глянул в небо и... и вправду узрел, как замерцала яркая звездочка в черном небе. Это гасил около световую скорость новенький флагманский крейсер Гириахон. Последний в авральном режиме за четверо земных суток был снят со стапеля и доставлен до орбиты планеты Земля. На этот раз на крейсере присутствовал сам король несогласных, и притом вживую. Так как такое величайшее событие, он желает прочувствовать, как говорится, собственной шкурой. «Баархам, брат мой, вам нужно удалиться от эпицентра взрыва минимум на десять километров. Понял меня? Сегодня даже маломальски рисковать нельзя». «Понял тебя, брат мой». Все будет сделано, как ты сказал. Пилот, ты все слышал? Выполнять немедля. Принял. Борт 2. Немедленно покидаем зону поражения на расстояние, указанное в задании. Борт 2 на связи. Приказ понял. Выполняю. Борт 2 следует за бортом 1. Дистанция 400 метров. Это борт 1. «Следование бортом два! Дистанция четыреста метров! Подтверждаю!» Как только флагман Гириахон погасил скорость, этот королевский красавец предстал во всей красе. В полтора раза больше и в разы величественнее королевский крейсер Гириахон плавно вышел на боевую позицию. Поистине гигантская, полуторакилометровая туша крейсера начала плавно принимать горизонтальное положение, по отношению к поверхности земли. «Внимание! Герихон на связи!» Снова послышался голос Магдаларина. «Борт один и два? Вы покинули зону поражения?» «Доложить немедленно!» «Борт один на связи!» Ответил Вархам. «Так точно! Мы покинули зону поражения! Находимся на указанном расстоянии!» Можете приступать к орбитальной бомбардировке. «Принял. Готовься, брат. Мы начинаем», — спокойно ответил король Вархаму и тут же громко и четко скомандовал. «Приготовить орудие главного калибра в бой. Нацелиться на указанную точку. Плазменная бомба помещена в магнитный ускоритель», — тут же начали отзываться операторы суперконденсаторы заряжены. Орудие главного калибра наведено на цель и готово к бою. Наш король! Ждём вашей команды! — Пли! — воскликнул король Магдаларин, взирая на тёмный огромный шар планеты Земля, что заполнял весь главный проектор командного мостика. — Орудие главного калибра! — Пли! — продублировал оператор. И с торкой своего тёмного горла тридцатиметровую шарообразную плазменную бомбу «Королевский крейсер». Стремительно выскочив из ускорителя, что пронизывал массивную шею крейсера насквозь, темно-серая плазменная бомба, высотой с девятиэтажный дом, с диким ускорением устремилась к поверхности планеты Земля, все стремительнее набирая скорость. И метнулся с бешеной скоростью серый шар, несущей в себе мощь рукотворной звезды. И воспылала звезда, создавая тот самый эпичный, всеми узнаваемый полукилометровый огненный хвост. И засверкал, и взревел горизонт, и крайний момент, время для обоих челноков, словно замедлилось. Пылающая желто-красно-черным смрадом огненная звезда Стремительно и буквально ревущим росчерком вонзилась белоснежную ледяную целину пустыни. И вспышка. И узрели созерцатели в те секунды эпичное зрелище. Зарождение сверхновой звезды прямо на поверхности земли. Поистине титаническое паровое облако буквально выстрелило в сумрачные небеса. Був! Взревел неистовой мощи взрыв, и задрожал лед, и, растрескиваясь, застрелял лед. После всея потрясений вспышка нестерпимого света начала плавно угасать. А в следующие секунды явились всем угрожающие лилово-желто-красные языки и протуберанцы, Писнующиеся, но угасающие плазмы. Гигантское паровое облако начало плавно затягивать все небо над головой, и после того, как оно конденсировало, повалил густой снегопад с крупными хлопьями снежинок. Поднялся ветер. «Ну, нихуя себе уебала!» С отвисшей челюстью на одном дыхании произнес Тахов, что наблюдал то же самое, Как говорится, с первых мест, но во втором челноке. «То-то же!» — воскликнул счастливый король Магдаларин. «Ну как тебе, брат мой?» Воистину радовался новой игрушке Властелин. «Это...» — начал анализ поврежденный киберсистемой Титана Вархам. «Это немного мощнее, чем я ожидал». — Это мощнее, брат мой, бесценный, на одну целую и восемь раза, чем предыдущие версии Это ведь... — скалькулировав, удивлённо произнёс Вархам. — Полторы тысячи метров тотального испарения всего и вся, в отличие от старых версий, — с особой гордостью и трепетом произносил король. Вархам лишь покачал головой. Прошу любить и жаловать новую гордую птицу в совершенном теле. Представляю вам наш новый гирихон, в разы совершеннее, крепче и мощнее предыдущего, радовался словно новой детской игрушке король. Но ну мы продолжаем. Внимание, всем приготовиться ко второму залпу. А тем временем в Антарктике В огромный кратер даже не успел лечь первый слой снега, как небо снова заревело, запылало, и в глубине льдов снова вспыхнула новая звезда. И снова ледяное жерло выстрелило подобно циклопической мортире перегретым серым паром в небеса. «Все!» — послышался голос короля. «На этом, я думаю, достаточно, иначе прожжем врата судей». Следующий ход за тобой, брат мой. Также приказываю доставить экипаж предыдущего крейсера Гириахон на новый немедленно. Экипаж, этот корабль моя награда вам за верную отменную службу вашему королю. Вархам, брат мой, жди меня, я скоро буду. Да, мой король, жду». — ответил прежний адмирал нового крейзера. — Мы уже грузимся на челноки. Время прибытия на новый Герихон — пятнадцать минут. — Хорошо, брат мой. Пользуйтесь им с умом, новославу и пользу. А самое главное — для своего народа. Отныне я его покидаю. Вархам, брат, встречай. «Принял мой король. Место приземления засек. Начинаем выдвижение к точке встречи. Пилот, вперед!» «Принял. выдвигаясь к указанной точке приземления королевского челнока». Серый челнок, стремительно разогнавшись, помчался по указанным координатам, что были где-то в пятнадцати километрах от места орбитальной бомбардировки. Все кругом шумело, Нет, даже ревела. Королевский челнок уже перестал гореть, пройдя плотный слои атмосферы планеты Земля. Голубой рощерк горизонта уже погас. Точнее, его поглотили огромные злобные громыхающие громом серые тучи. Чем глубже челнок погружался, тем сильнее становился гром и проглядывались полохи рощерков белоснежных молний. Челнок вибрировал, а жёсткий лёд полировал его корпус словно жёсткий дробеструй. Оптическая видимость была практически нулевая, поэтому борт шёл преимущественно, ориентируясь по телевизору, так как тёплая огромная полуторакилометровая воронка во льдах была прекрасным ориентиром в криогенной местности снежной пустыни. Гравик компенсаторы Еле слышно гудели, и их стон становился все тише и мягче, так как агрегаты понижали свою мощность, чтобы гравитация планеты делала свое дело, притягивая челнок к ее поверхности. До белоснежной пустыни уже оставалось не более 500 метров, как оптические системы засекли приближающиеся с северо-запада два дружественных челнока, похожей конструкции. Стандартные челноки особыми формами и изысками не отличались. Обычный, но весьма объёмный овальный корпус. Задняя часть срезана под углом 45 градусов, так как эта часть и являлась десантной аппарелью. На корпусе челнока не было ничего лишнего, только сдержанный минимализм. Единственное, что реально выпирало, от чего челнок походил на какого-то жука, это четыре массивных агрегата. Что назывались гравикомпенсаторы? Данные массивные агрегаты походили на четыре толстенные ноги этого воображаемого жука. И такая ассоциация была не преувеличенной Они реально двигались по четырем осям, за счет чего челнок имел отличную подвижность и верткость. А суммарный размер четырех внушительных гравикомпенсаторов без малого составляли объем всего невесомого корпуса машины. В общем, габаритные размеры челнока ориентировочно составляли 30 метров в длину, 12 в высоту и 30 в ширину. Данная модель челнока является средней весовой категорией и считается излюбленной рабочей лошадкой изначальных. И любовь к себе она заслужила не за элегантный, но в то же время объемный внешний вид и формы, но в первую очередь за изумительную тягу. Хорошие скоростные показатели и самое главное – за довольно стойкую броню и крепкую несущую конструкцию. Редко, когда удавалось недругу разрушить данный летательный аппарат. Чаще же эти машины восстанавливали, и они продолжали служить верой и правдой своим прежним хозяевам. А пилотов этих машин и вовсе можно причислить к разряду почитаемых долгожителей, что нередко переживали своих хозяев а ещё реже, ни одного, а нескольких. Вот и на этот раз летательный аппарат, что только по оснастке переходил в разряд королевского внешне, был неотличим от подавляющего большинства. Но должны удивить вас не то, что он королевский, а то, что он ровесник его хозяина, а именно немного более трёх лет. Челнок, приближаясь к поверхности, даже не заметил, как закончилось облако, и они начали лететь уже в потоках густого снегопада. Но пилот, перестраховавшись, запустил систему мимикрирования. Абсолютно весь корпус стал такого же цвета, что и вся окружающая среда. Не путайте с режимом невидимости. Это абсолютно разные технологии. В данный момент опция оптической невидимости была бы излишней, даже, более того, привлекала к себе особое внимание. на зачем? Челнок стремительно, на крайне технично снизился над заснеженной поверхностью Арктики и, принимая гравикомпенсаторами объемные массы снега, подобно кораблю, поплыл в снегу ледяной пустыни Земли, вперед к намеченной цели. «Наблюдаю дружественные судна 1 и 2», — послышался голос королевского пилота. «Приветствую вас, братья!» «Мы рады встрече с тобой, брат!» — ответили двое остальных. — Да, именно так. Все пилоты были живые, точнее их мозг. Технология не нова, ну но для изначальных, и очень хорошо зарекомендовала себя, так как пилоты были очень ценны, как и любая душа для изначальных. В челноке присутствовала темечка. Да, именно так его называли. Оно для того, чтобы, если уж удастся недругу разрушить корабль, То есть темечко выстреливала бронекапсулы с пилотом, внутри которого обязательно подбирали, но немного позже. На этот раз три челнока, не поднимаясь со снежного моря, набрали приличную скорость и, создавая объемное снежное облако, помчались к краю огромной парящей, подобно циклопической градирни, ледяной пропасти. Перед самым краем ледяного кратера трое прилично замедлились. Отчётливо послышалось, как гравикомпенсаторы немного сильнее загудели. Челноки начали заметно подниматься, но стоило им преодолеть рубеж пропасти, как тут же машины даже нырнули в углубление, но вскоре стабилизировали установленный горизонт. Нижняя часть, коим являлась нос двойной полуторакилометровой сферы, уже обильно засыпала пушистым снегом, которого, по скорой оценке, уже навалило не менее двух метров, но вот стенки ледяного кратера все продолжали быть лазурно-голубого цвета с редкими заснеженными поисками. На южной части кратера у самого дна наблюдались наполовину оголенные три ледяных полости и это были те самые артерии или норы, как обозвали их земляне. Каждая такая арктическая артерия была не менее пяти метров в диаметре. Но того, что скрывало ледяное дно, а именно врата убежища великих судей, не было видно. Снег был всему виной. Он надежно скрывал врата от взора невооруженного глаза. Но вот от всевидящих сенсоров-челноков постройки предков было уже не скрыться. — Мой король! — послышался голос королевского пилота. — Сенсоры глаголят нам что врата судей находятся на глубине девятьсот метров относительно дна ледяного кратера. «Хм...» «Понятно», — отозвался Вархам. «Наши сканеры ошиблись. Глубина залегания оказалась намного меньше», — закивал он, смотря на голубоватую проекцию огромных врат. «Это даже отлично», — потер он руки. «Это значит...» что мы можем справиться своими силами прямо здесь и в ближайшее время. «Знаешь что, брат мой, а я хочу сказать, что ты абсолютно прав», послышался уверенный голос короля. «Источников энергии предостаточно. Верхняя часть врат, судя по показаниям, керамическая. Осталось подвести нагреватель и вуаля». У нас получается гигантский ледяной колодец с подогревом. Хм, хмыкнул Вархам. А ты, мой король, ох, хитер и изобретателен. Ты был бы отличным ученым, листил Вархам своему повелителю. Ой, брат мой, устало выдохнул король. Наверное, легче будет перечислить, кем я не был. И кем же мой король? «Человеком!» — снова тяжко выдохнул владыка. «Обычным, брат мой, человеком!» Тяжелый и многозначительный вздох Вархама. «Флот! Выслать к месту врат микроволновый излучатель прямо сейчас!» «Принято!» — ответил голос. «Приступаем к погрузке излучателя в транспортировочный модуль. Точное время прибытия — 15 минут». — Хорошо. Принял. Ждем. — А пока излучатель готовится к транспортировке, выведите на позицию излучения один из источников. — Ваши указания приняты. Будет сделано немедля. — ответил голос со стороны изначальных. Пока ближайший десятикилометровый исполин, источник, приходил в движение, чтобы занять позицию точно над вратами судей, В утробе ближайшей микропланеты, космической крепости, механические манипуляторы уже доставали из резервов тот самый излучатель. Поместив его на стапель, началась его погрузка в транспортный модуль. Последний представлял собой грубую, серую, брутальную бездушную машину, чье брюхо и шесть движителей были основательно защищены броней и термостойкой керамикой не труднодно было догадаться, что данная машина создавалась именно для того чтобы доставлять различные объемные грузы сквозь плотные слои атмосферы притом в полубое как только погрузка была завершена разгонный аппарат выплюнул бездушный транспортник в сторону голубой красавицы именно в ту часть что была в тени и сверкала слабыми сполохами молний внимание Снова послышался голос королевского пилота. «Наблюдаю спуск летательного транспортного аппарата!» Пунктуальность флоту изначальных нет предела. Аппарат, как и было обещано, секунда в секунду завис в ста метрах над горизонтом ледяной бездны. утроп транспортника раскрылась к низу, и из нее спустился излучатель. Последний, пошатываясь на тросах, дернулся. Запустились еще гравикомпенсаторы, после чего магнитные захваты отпустили груз, и транспортник тут же грозно и напряженно загудел своими шестью массивными гравикомпенсаторами. Брутальное транспортное судно начало плавно набирать высоту и вскоре скрылось в серых облаках. Ну вот, излучательно на месте. Секунда спустя его брутальное тело пришло в движение. Данный агрегат был именно агрегатом, но никак не был похож на привычный корабль. На его спине пришло в движение специальное устройство, именующееся энергетический приемник. А вот во фронтальной его части ожил сам излучатель – объемная сфероидальная установка. Машина, конечно, воистину уродливая, но вы даже не представляете, насколько она эффективна. Как только трое силуэтов спешно покинули ледяной кратер, в излучатель буквально вонился луч энерголазера и машина, запитавшись поистине чудовищной энергией электричества, заработала во всю свою ужасающую мощь. Как только луч излучения был настроен и сфокусирован именно на дне, кратер в буквальном смысле, сначала дико запарил, а спустя десять минут, и вовсе вскипел, подобно гигантскому котлу на костре. Зрелище было поистину захватывающее и эпичное. Из-за разниц давления природная стихия атмосферы забушевала, взбесилась страшным штормом. Казалось, будто они находятся в центре чудовищного смерча Но все же, стоило признать, данный процесс давал реальные видимые результаты. Как и сказал средний брат, неистово брулящая вода и вправду начала стремительно уходить по открывшимся артериям куда-то в сторону юга, скорее всего, к морю. И спустя сорок минут из густой пелены пара показались те самые заветные врата судей, что пригретыми створами высыхали прямо на глазах. Пятидесятиметровое полотно Что вело в убежище старшего брата, было построено еще задолго до событий великого раздора. Но после вход был надежно скрыт и заморожен плотным льдом Антарктики, а снега и вовсе замели все следы навеки вечные. Конечно, все это было, но до сегодняшней ночи. И вот они, врата в убежище великих судей. Кладезь всего рода изначальных. Можно сказать, что это именно то место, где хранится вся их суть, та самая ахиллесова пята, то самое яйцо, в котором и хранилась жизнь и смерть Кощеева бессмертного. Кто сможет впитать всё, что хранится там, тот не только достигнет силы изначальных, но и может превзойти её. Так как там Сохранены не только технологии, но и вся их мудрость, что копилась сотню тысяч лет. И теперь вот она, та самая сказка, что стала былью. Осталось только шагнуть в свое прошлое и выйти в будущем.